Тридцать лет назад, сентябрь 1992 года. Наверное, последние годы существования ИППИ и одновременно первые годы Новой России. 92, -й? начало 93. -го? На столе бутылки с водкой «Распутин», гора жареных куриных окорочков, яркого химического цвета безалкогольные напитки в графинах. просто д о б а в ь в о д ы И вот реплика огневой. Варя услышала ее, будто та произнесла ее прямо под ухом. Довольно возмущенно в ответ на чей-то вопрос. Нет, не дают моим родителям а в т о м а т о м гражданства, только вид на жительство. Формально они там числятся иностранцами. А в ответ голос кого-то из мужчин. Хвата, Акимова, Ставроева. Пусть возвращаются, Россия всех принимает. И новый сердитый выплеск со стороны Ольги. Не хотят они в Россию ехать. У них там квартира, дача, работа наконец, налаженный быт. С какой стати? А ты сама? – в ы п р о ш а е т дамочку кто-то из мужчин с подвохом. Не хочешь к ним туда? Все-таки теперь за граница? Да кто ж меня пустит? из режимного института. А вообще, если б захотела уехать, могла бы гражданство в итоге получить. Ты ж там родилась. Да родилась, но это не Америка. И для тамошних властей факт рождения на их нынешней суверенной территории недостаточное основание для предоставления гражданства. Но все-таки настаивал кто-то, и вопросы эти, как Варя сейчас чувствовала. Звучали провокационно. Ты не хочешь попробовать там о б о с н о в а т ь с я Не думаю, не стану даже пытаться. Варя не сомневалась. Разговор тридцать лет назад был, и она, на т р е н и р о в а н н а я Даниловым, воспроизвела его в памяти слово в слово. Но вот о чем шла речь? Очень похоже, о коллизии после распада Советского Союза. когда отделившиеся от России республики давали или не давали жителям гражданство. По тем сложностям, которые Оленька описала, речь шла скорее всего о странах б а л т и и Но о каком конкретно государстве? Латвии, Эстонии, Литве? А может разговор наоборот о Молдавии или Грузии? И впрямь, в темпераментный огневый? Было что-то восточное. Надо вспомнить что-то еще из того сабантуя тридцати лет недавности. й И вот оно. Сквозь толщу л е т пробился к сегодняшней варваре голос огневой. Да мои родители туда сразу после войны приехали. Отец в сорок шестом, мама в сорок седьмом. Там в Таллине познакомились, поженились, и я там родилась. Вот оно. Заветное слово произнесено. Объект родом из Сталина. Наверное, это сильно сузит поиск. Варя тут же вскочила с дивана, бросилась в кабинет и начала пробивать все соцсети с новыми вводными. Ольга о г н ё в а место рождения Таллин. По этому принципу и в одноклассниках, и во ВКонтакте отселись все. Ни одной огневой не оказалось родом из эстонской столицы, а вот в иностранной соцсети книга лиц одна из комы огнева нашлась, единственная. Варя открыла аватарку, увеличила. А что? Очень может быть. По возрасту подходит. Сходу встретив на улице Варя ее б верно не узнала. Множество морщин, сухая кожа, но если присмотреться, особенно к глазам, вроде похожа. Никаких записей, впрочем, в соцсети Огнева не д е л а л а ни дата рождения, ни профессии. Кроме места рождения никакой дополнительной информации не появилось. Какой-то Василий т и м и р к у л о в поздравил ее с днем рождения три года назад и все. Варя немедля написала женщине письмо в мессенджере, почти подлинную правду. Я мол Варвара и г о р е в н а к о н о н о в а дочка Игоря Павловича бывшего директора ИППИ. Вы вместе работали, и я вас помню. И на похоронах моих родителей в ресторане Центральный на Тверской вы со мной и бабушка рядом сидели. Хотелось бы встретиться с вами, потолковать о б ы л ы и х временах и о папе. Если я, конечно, не ошиблась, и вы, это вы. Почти сразу сообщение прочли. Потом з а м и г а л о печатает. к о н о н о в а мысленно п о т о р о п и л а Ну уже. Да почему эти представители старой школы с о о б щ е н и я не отправят, пока до конца не напишут? Человек молодой давно ответил. Да это я, или нет вы ошиблись? А дальше б расписывал подробности. В новых сообщениях. Но вот наконец. Здравствуй, Варечка. Да, это я. Прекрасно помню тебя и, конечно, очень часто тебя вспоминала, как и папу твоего. Готова обо всем с тобой поговорить. Конечно, лучше бы встретиться лично, но вряд ли получится. Судя по всему, ты в Москве, а я много лет как перебралась в город моего детства Таллин. По нынешним временам путешествовать мне трудно, и в Россию я вряд ли когда-нибудь выберусь. Если хочешь, свяжемся с тобой по з у м у или с к а p e у Бинго! Наконец-то она хоть кого-то нашла. Но говорить по с к а p e у з у м у настолько к о т л и в ы е темы, нет. Варя была не готова. Тщательно все обдумав, она написала. Уважаемая Ольга Васильевна, я бы предпочла встретиться поговорить лично. Могу приехать в Эстонию. Не волнуйтесь, я вас не обременю. Поселюсь в гостинице или на арендованной квартире. У меня как раз отпуск. Слово пенсия было бы настораживающим. Коль скоро пенсион у столь молодой персоны, значит, она со спецслужбами или армией была связана, не так ли? Встретимся, когда и где вам будет удобно, и побеседуем, если вы не против, что вам привезти из Москвы. Варе не раз д о в о д и л а с ь по делам службы за границу выезжать. Почему-то все больше в Америку. Она город Рино посещала, штат Невада, когда дело футболиста Сырцова вела и его связь с великим галеадором прошлого Эдиком Стрельцовым отслеживала. Потом моталась навстречу с олигархом Карюкиным в н ь ю й о р к с о й окрестности, в штат Коннектикут. Ее штатовская виза давно кончилась, снова за океан поехать не получилось бы, а вот пятилетний Шенген, выданный до экспедиции в прошлое, пока действовал. Ответ пришел быстро. Привозить ничего не надо. У нас в Эстонии любая отрада для иммигранта имеется. И черный хлеб, и красная икра, и огурцы соленые. Приезжай налегке в любое время, как будет удобно. Буду очень рада тебя видеть. Когда поздно вечером пришел с работы Данилов, Варя накормила его, а потом проворковала. А я еду в Эстонию. О как! Отдыхать? Или по своему делу нашла кого? Нашла. к о н о н о в а кратко рассказала, что ей удалось. Какая прелесть! Возьмешь меня с собой? Варя понимала, что Алёша просто не хочет отпускать её одну, желает подстраховать, помочь в трудную минуту, но лукаво переспросила: боишься убегу? Вляпаешься куда-нибудь? А ты с работы своей сможешь удрать? Я сам себе хозяин. Как пожелаю, так и сделаю. В начале осени светает рано. Седьмого сентября над Москвой, согласно приложению погода, солнце восходит в пять сорок шесть. Они с Даниловым запланировали в ы ехать ровно в шесть. Хотелось выскочить из Москвы до утренних пробок. Варис удовольствием подрыхл бы и дополнительных минуток шестьсот. Легли-то собираясь з а п о л н о ч ь но привычка к самодисциплине взяла верх. Как условились, так и будет. Загрузили в багажник Даниловской машины пару сумок и в шесть ноль семь отчалили. В самом деле удалось убежать от утреннего трафика. В полседьмого въезжали на платную М одиннадцать в Петербург. Данилов, за что Варвара была ему особо благодарна. Всегда самое трудное по жизни брал на себя. Вот и сейчас сел за руль, сказал подруге: "А ты поспи". И старался, она чувствовала сквозь сон, вести машину бережно, резко не тормозить, не маневрировать. В итоге окончательно проснулась, когда они обогнули тверь и снова выезжали на платную трассу. Время шло к девяти, и Варя предложила: "Давай поменяемся". Но Алёша проговорил у ч а с т л и в о "После, ты ещё вздремни". Она снова вытянулась на разложенном переднем сиденье и улетела, хотя иногда сквозь сон чувствовала скорости, как порыкивает автомобиль, ускоряясь во время обгона фур. Только через два часа проснулась окончательно, десять тридцать. Выйдя в отставку, она обычно в это время только пробуждалась, а тут они. На четыреста сорок втором километре от Москвы заливает топливо в опустевший бензобак. Взяли с собой по большому кофе и хот-догу, и она сменила партнера за рулем. Как приятно, подумала мимолетно, когда есть рядом такой заботливый и чуткий человек, как Алёша. На подъезде к Питеру Данилов снова сел за руль. Низкое безоблачное небо. Пулковская высота слева, а справа и впереди п л о с к а я как стол, пространство. Они пролетели по Петербургской кольцевой и в скорости выехали на Нарвское шоссе. Здесь их стремительное продвижение к границе явно замедлилось. Двухполосная дорога тянулась через поселки. Впереди т о ш н и л и фуры. Обгонять негде, да и опасно. Неподалеку от Ивангорода заправили полный бак. На территории Евросоюза, если их туда пустят, топливо будет стоить в четыре раза дороже. В скорости их остановили на въезде в п о г р а н зону. Проверили багажник и загранпаспорта. Есть ли виза? Пятилетний шенген Варис Даниловым поставили себе давным давно, еще до пандемии, и их собственного путешествия в прошлое. Он скоро истекал, но пока действовал. Их пропустили. Навигатор довел по Ивангороду к самой границе. Оба здесь оказались впервые. Очередь из машин спускалась по городской улице к реке и мосту. Отдельно стояли фуры, параллельный хвост образовали легковушки. Данилов припарковался последним. Варя вышла из авто и отправилась разведать обстановку. Спросила у ближайшей машины с российскими номерами, в правильную ли очередь встали. Ей отвечали утвердительно. Перед ними о к а з а л о с ь лимузинов пятнадцать. Номера в перемешку русские, с преобладанием питерских, эстонские и украинские. Очередь не двигалась. Погода была хорошей, поэтому многие водители выходили из машин, беседовали друг с другом о том осем. При том, зорко подметила Варя, круги общения не пересекались. Русские машины говорили с русскими, эстонские с эстонскими и украинские с украинскими. Однако вне зависимости от государственной принадлежности все беседовали на едином могучем и свободном. Вдоль дороги, спускавшейся к пограничному мосту, суетились рабочие, обустраивали газон. На недавно возведенном постаменте возвышался свежепокрашенный танк Т-34, целил пушкой в сторону страны, члена НАТО. Решили возвести взамен того, что эстонцы недавно украли со своей территории в Нарве, с м е к н у л а к о н н н о в а Рядом орудовал экскаватор, снося деревянные постройки. Там, судя по уцелевшим вывескам, совсем недавно продавали зеленые карты, страховку авто за границей, поили кофе, кормили шаурмой и пирожками. Шалманы, очевидно, мешали виду на танк и их ликвидировали. Варя отыскала туалет на близлежащем рынке, а потом нашла кофе на вынос. вернулась со стаканчиками к Данилову. Тот успел продвинуться на пару машин. Представляешь? – молвил он. Я тут эстонское радио поймал на русском. Они закрывают въезд для россиян с любыми визами. Прямо сейчас? Нет. Через десять дней. Мы должны успеть. Улыбнулась она. Кофе Лёша принял с благодарностью, но сказал, что чего-нибудь пожевал бы. Сходи купи. предложила она на свой вкус Алексей отправился в близлежащий гастроном она села за руль очередь подошла часа через два на нашем берегу их дотошно выспрашивали пограничники куда едут до да с какими целями таможенники досмотрели чемоданы в багажнике Варя подготовила легенду прикрытия они дескать летят в Испанию в Марбелью отдыхать Самолет убывает завтра утром из сталинского аэропорта, а пока вот бронь на одну ночь в гостинице в столице э с т о н и и Возвратные авиабилеты и брони им устроила дружественная фирма, через которую в а р я всегда зарубеж ездила. Милая русская пограничница проштамповала их паспорта. Они п р о л е т е л и по мосту через Нарву. С нашей стороны в воде по колено стояли трое рыболовов в дождевиках. своенной выправкой. На берегу нависал строгий замок с российским флагом, с противоположной стороны виднелся такой же средневековый эстонский. Эстонская пограничница дотошно проверила паспорта, билеты и брони, потом закрыла окошечко, пошла куда-то звонить. Сердце у в а р и упало. Вдруг ее разоблачили, узнали, что майор в отставке. служившая в тайной российской спецслужбе. тогда совершенно точно въезд закроют по нынешним товременам. но первый и последний предатель в комиссии работал еще до того, как она попала в службу. подробнее об этом можно прочесть в книге Анны и Сергея Литвиновых «Звезды падают вверх». эстонская пограничница вернулась с документами, с улыбкой протянула им добро пожаловать. Они с трудом могли поверить, что все обошлось, и они въехали в страну Евросоюза и НАТО. Инфильтровались, усмехнулся Данилов. Так вы говорите в своих кругах? Помолчи, шикнула Варя. Вдруг они прослушивают? п а р а н о й я предположил партнер. Шутка, вздохнула она. Девушка с удовольствием уступила Алексею место за рулем. Начитавшись а в т о м о б и л ь н о туристических форумов, Данилов знал, что в Эстонии нулевая терпимость к нарушениям, написано ограничение скорости 50, надо ехать 50, не то штраф. Поэтому и в Нарве, и после на трассе к о н о н о в о й казалось, что они еле тащатся. Яркое балтийское солнце. Низко висела над горизонтом, но никак не хотела прятаться, светила прямо в глаза. Козырьки не помогали. Если солнце светит в глаз, усмехнулся Данилов, мы точно едем на запад. Трасса оказалась пустынной. Редко-редко нагонял местный водитель, нетерпеливый и осведомленный по части камер видеонаблюдения, быстро обходил их. на недозволенной скорости и уносился прочь. По сторонам дороги было чисто, тихо, красиво. Миновали шахтерский город к о х т л о я р в и Слева вдалеке возвышались могучие трубы ТЭЦ советской постройки. Справа блеснуло море. Потом появились огромные белые ветряки. Они были расставлены по обе стороны от трассы. Современный вклад в энергетику. Иные мельницы лениво вращали гигантскими лопастями, другие были выведены в резерв. Спустя два часа парочка въехала в Таллин. Солнце не успело скрыться за горизонтом. Отель оказался на берегу, огромным полукольцом простиралась бухта. Над синим простором белели паруса маленьких спортивных яхт. Слева вдали возвышались соборы и стены старого города. Рядом небоскребы д а у н т а у н а Чуть ближе к ним расположился порт. Там стоял гигантский круизер, а со стороны моря к причалу подходил паром. По дороге, идущей вдоль кромки прибоя, к пристани спешили фуры. Кипела жизнь и международная торговля. Девушка на рецепции гостиницы оказалась белобрыса и мила, но глаза у нее были грустными и заплаканными. Добро пожаловать, проговорила она на русском с певучим акцентом. Ваш номер помещается на третьем этаже. Отель поднял вам класс обслуживания до да, супериор. У вас теперь имеется балкон с видом на море. Большое спасибо, ответил Данилов. А почему вы грустите? Вы не слышали, английская королева вас е г о д н я умерла Елизавета II. Какая жалость! Вырвалась увари. Они поднялись в номер. Часы показывали восемь. Солнце не зашло, но висело над горизонтом низко-низко и стало совсем красным. День, начавшийся для них в половине пятого утра в Москве, подходил к концу. Они упали на кровать. Надо связаться с Ольгой Васильевной, проговорила Варя. Дело для нее всегда было прежде всего, как бы она ни устала. Она коротко написала Огневой: "Я прибыла в Таллин. Давайте увидимся". Через минуту блямкнул ответ: "Давайте завтра в одиннадцать". И последовала геометка. к о н о н о в а по карте в телефоне проложила маршрут. Оказалось, точка встречи всего в паре километрах от гостиницы. Завтра я тебя подстрахую, сказал Данилов. и не нашлось, что ему возразить. Варя по сети сдала билеты до завтра в Марбелью и отказалась от брони в гостинице на испанском берегу. Прикрытие сработало, они внутри Евросоюза. На утро к месту встречи они с Даниловым отправились пешком по прекрасной солнечной набережной. машин было мало, людей тоже. Повела д о р о ж к е Приносились цивильно одетые граждане на прокатных самокатах, спешили по делам или на службу. Проезжали н а к а ч а н н ы е мужики в экипировке на спортивных велосипедах, пробегали джогеры в лосинах. Атлетов в Таллине казалось больше, чем машин. С моря задувал ветерок, в сторону горизонта бойко шел многопалубный белый паром. Маршрут, ведущий к точке, назначенной огневой. удалял парочку от центра. На набережной на гранитном постаменте возвышался памятник бронзовый ангел с православным крестом воздетым в обеих руках. На камне выбита полустертая надпись, п и с а н н а я в старой русской орфографии. 7 сентября 1893 г о д а на броненосце Русалка находились и далее длинный перечень русских имен. Рядом остановилась бойкая группа молодых на велосипедах. Они спешились, и один постарше стал что-то рассказывать п о э с т о н с к и Кому этот памятник? Шепотом спросила Варя своего спутника. Алёша всегда все знал лучше её. Русалка, российский броненосец, пояснил Данилов. Шёл из Ревеля, то есть т а л и н а В Гельсингфорс, то есть Хельсинки. Погиб в результате шторма. Никто из команды не выжил. Средства на памятник собирали по всей Российской империи. Всё это ты знаешь, п о д о л с и л а с ь Коннова. Просто сегодня с утра, улыбнулся спутник. Полистал путеводитель. А я рекогносцировку на местности сделала. Мы встречаемся с гражданкой о г н е в о й как она велела, на заднем дворе музея истории Эстонии. Я пойду на р а н д е в у а ты посмотри, пожалуйста, не п о с е т ли нас кто. А кого ты опасаешься? Да я и не знаю, кого сейчас надо бояться. Вздохнула Варя. Наших эстонцев, американцев. Короче, если заметишь что-то подозрительное, сразу напиши мне или позвони. Не доходя полукилометра до геоточки, они разделились. Данилов остался прогуливаться перед фасадом музея, двухэтажным особняком в стиле рококо с пристроенной нелепой готической башней. Варя в точном поиске геометки обошла здание кругом и вступила в небольшой парк. Именно здесь, судя по координатам, располагалось место встречи. Парк оказался подобием московского музеона. Здесь нашли свой последний приют скульптуры советской п о р ы выведенные из обращения. Тут имелось питок Лениных, один в полный рост иные в виде бюстов или просто голов, единственный Сталин в запахнутой шинели с маршальскими погонами, дедушка Калинин с козлиной бородкой, другие деятели, очевидно, эстонские коммунисты, которых Варя не сумела распознать. Все скульптуры содержались в идеальном порядке, за исключением одной советского солдата, у которой оказалась разбита голова. Возле каждой статуи стояла табличка, на которой памятник был сфотографирован на своем изначальном месте, а рядом поясняющий текст по эстонски и по английски, где и кому был установлен монумент, когда развенчан и снят. Народу ни единого человека. И Варя, пришедшая на десять минут раньше, чтобы осмотреться, в одиночестве побродила между статуй. Волнение улеглось. Никто их не преследовал. Данилов, дежуривший у фасада, не звонил. А вот и гости. Огибая здание музея, быстрым шагом по направлению к о н о н о в о й Двигалась спортивная фигурка. Женщина, одетая как на пробежку, кроссовки, лосины, облегающая курточка. Очень стройное тело издалека показалось принадлежащим девушке, но особо п р и б л и ж а л а с ь и Варя разглядела и з б о р о ж д е н н о е многочисленными морщинами лицо. Варя, ты? Подойдя, спросила дама по-русски. Да, телу ее можно было позавидовать, тонкая, тренированная, не д а ш л тридцати, а вот лицо выдавало истинный возраст за семьдесят. И что-то с детства знакомое почудилось в его выражении. Несомненно, это была Огнюва. Боже, какая ты взрослая стала! – воскликнула дама. И большая, совсем не узнать. она сняла с плеча рюкзачок, открыла его, достала толстовку и надела, пояснила: "Я с пробежки, чтоб не остыть". Старое лицо раскраснелось, тело дышало жаром, как у человека только что с удовольствием позанимавшегося спортом. Варя позавидовала ей. Она за суетой все никак не могла возобновить занятия йогой и походы в спортзал. Спасибо, что согласились со мной встретиться, Ольга Васильевна. Так странно, через тридцать лет вдруг ты. Я не переставала все эти годы думать о смерти родителей, но теперь поняла, что не могу больше откладывать и должна разобраться. Поможете мне? Чем смогу. Во время разговора Варя поглядывала вокруг. Но ни единого человека не появилось на заднем дворе музея, уставленного скульптурами. Одни они тут были в окружении видных деятелей советского и мирового коммунистического движения. Хорошее место, кивнула на них дама. На открытом воздухе да и с вечностью примеряет, свидетельствует о т ч е т н о с т и б ы т и я А главное. Засмеялась она. Я живу здесь неподалеку в Пирите. Пойдем ко мне, выпьем ч а ю Нет, давайте лучше поговорим на открытом воздухе. О, узнаю дочку своего отца. Игорь Павлович тоже предпочитал важные разговоры вести на природе. А ты что? Тоже имеешь отношение к секретной работе? испытующий глянул а о г н е в а Да нет, куда мне? Я обычная компьютерщица. Легко соврала Варя. Как твоя жизнь сложилась? Обычно. Выдохнула девушка заученную легенду. Окончила МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики. Пошла работать в компьютерную фирму, так в ней и служу. Замужем. Есть ли дети? Детей нет пока. Муж формально тоже не значится, но мы встречаемся, точнее живем с одним человеком. Распространяться о Данилове, а тем более говорить, что он здесь в Таллине и знакомить ее с ним, она не собиралась. А бабушка скончалась. Вздохнула Варя. В д е в я н а д ц а т о м году. В возрасте д е в я н о с т двух лет, тихо во сне, прекрасная была старушка. Спасибо, я ее тоже очень любила. А вы, как все-таки оказались здесь в Эстонии? Варю судьба о г н е в о й особо не волновала, но надо было проявить вежливую заинтересованность. Да я ведь сама отсюда. Изначально мои родители после войны в Таллин распределение получили. Здесь и прожили всю жизнь. Я в шестьдесят седьмом в Москву поступать уехала. Потом распределилась в институт к твоему отцу, получила подмосковную прописку, вышла замуж, все такое. Потом Союз развалился, и институт наш тоже. А муж мой тогдашний умер. Я захотела было к родителям вернуться, а шалиш. Загранпаспорт мне не давали, пока десять лет секретной подписки не истечет. В конце концов срок вышел, и как пожаловали мне заграник, н я сюда приехала. В России меня ничто не держало, кроме двушки в х р у щ ё б е А тут успел а и родителей на старости лет обиходить и похоронить. И снова жизни свою устроить, хотя мой второй муж совсем не эстонец, тоже русак отпетый, хоть и с паспортом Евросоюза. Сейчас на даче сидит и тарелку телевизионную себе вытребовал поставить, чтобы русские передачи смотреть. Ладно, хватит обо мне. Ты с п р а ш и в а й что хотела? Скажите, ведь институт. Где мама с отцом работали, был секретным, подчиненным Минобороны. Спросила Варя то, что и так знала. Надо было подобраться к интересующей ее теме. Да, но срок давности тех секретов вышел. Моя подписка о не р а з г л а ш е н и и тоже. Поэтому спрашивай Варвара и г о р е в н а что тебя интересует. А вы лично? Чем в институте занимались? Занимались мы, Варечка, очень интересными вещами. Я не совсем в курсе, что творили другие отделы. У нас не п о о щ р я л а с ь л и ш н я я болтовня. Но моя тема заключалась в изучении глубинного психологического воздействия на человека, как на отдельно взятого индивидуума, так и на большие массы людей. Мы добивались следующего: как заразить человека какой-то идеей, как внушить ее целой толпе или всей стране, как сделать их поборниками и деятельными сторонниками некой мысли, как заставить считать ее своей, любимой, выношенной. И что же получалось? Представь себе. Но то, о чем вы говорите, Обычная пропаганда или ПИАР, реклама? Что тут можно изучать вообще и что тут особо секретного может быть? Э, э, Варечка, не скажи. По ходу разговора они вдвоем рука об руку обогнули здание музея. Навстречу им смотреть диковинные памятники шествовала семья с девочкой лет десяти. Данилов мирно сидел за столиком уличного кафе, раскинутого перед фасадом музея. Перед ним стояла к р у ж к а с кофе. к о н о н о в а с д е л а л а ему неприметный знак, мол, у меня все нормально. И как? переспросила Варя. Вы что-то открыли в этой сфере? У нас большие успехи имелись, по части фона семантического анализа. Грубо говоря, в смысле воздействия текста и визуальных образов на подсознание человека. Ты, наверное, и сама обращала внимание. И на е страницы читаешь или телепередачу смотришь, а оттуда льется свет, любовь или умиротворение. Но чаще как раз увы наоборот. С экрана исходит агрессия, страх, гнев, тревога, отвращение. Мы Варечка тогда целую компьютерную программу создали, ставили задачу вызвать в р е ц е п и е н т е страх или агрессию или любовь. Какие слова и образы следует использовать, в каком порядке? Писали те слова, подбирали те картинки и добивались результата, гарантированно внушали потребителю нужные чувства. Ну как гарантированно? С эффективностью семьдесят пять-восемьдесят процентов. И что? Эти исследования так и остались в Туне. Закрылся институт после гибели моего отца, и наработки погибли? Женщина вздохнула. Они спустились по ступенькам у фасада музея и вышли на залитую осенним солнцем набережную. Варя заметила, что Данилов неспеша последовал за ними. Я ведь за нашим российским телевидением отсюда слежу, проговорила о г н е в а Варя отметила про себя, что она назвала ТВ из Москвы нашим. И судя по нему, да и по другим средствам массовой информации, те давние наработки института во всю используются. Как это может быть? Ведь институт, насколько я знаю, закрыли и архив его уничтожили. Работал у нас такой сотрудник Петя Акимов. В последнее время перед гибелью твоих родителей был он подполковником и заместителем Игоря Павловича. Так вот, сразу после закрытия института он и еще пара человек ушли в частный бизнес. Стали работать в фирме ННН, помнишь, которая обещала россиянам тысячу процентов годовых. Та самая пирамида, где в рекламе Вася Ласточкин жене то сапоги, то шубу покупал, а потом на дивиденды в Америку ездил. Во-во. Насколько я знаю, всю эту рекламу Петя Акимов окормлял. использовал секретные наработки нашего института. Оттого и настолько сногсшибательным эффект оказался. Они вернулись на набережную и по пешеходной дорожке не спеша двигались в сторону от центра города по направлению к Пирите, району и яхтенному порту, построенному к Олимпиаде 80 -го года. Варя вспомнила последний разговор отца с матерью на даче. к о т о р ы й Данилову удалось высветить в ее памяти. Кто-то предлагал родителям большие деньги, миллион долларов за секретные разработки института. Они, судя по всему, отказались их продавать. И тогда, и тогда злодеи их убили. А потом, значит, сумели сговориться с Петром Макимовым. Может, это он постарался родителей умертвить, или его приближенные? она спросила, а что с этим Акимовым дальше сталось? он сейчас жив? нет, в а р е ч к а его убили давно, в сентябре девяносто четвертого, когда пирамида ННН грохнулась. как водилось тогда, застрелили наемные киллеры. их поймали потом, они сели, но заказчика своего не выдали. но дело то Акимова живет? Что вы имеете в виду? По залитой солнцем пешеходной тропе вдоль автодороги они приближались к Пирите. В бухте, огражденной от моря двумя далеко выдающимися молами, замерли на приколе десятки маленьких яхт. Марину венчали олимпийские кольца и полузабытый символ московской Олимпиады в виде стилизованной столичной высотки. Огнево помедлила, произнесла раздумчиво: «Как воздействует текст и визуальный образ? Это цветочки. Мы тогда в восьмидесятых и начальных девяностых другие способы психовоздействия изучали и немало продвинулись. Сейчас, как мне кажется, наша российская пропаганда успешно те наши наработки взяла на вооружение». Что именно? – выпросила заинтригованная Варвара. Мы тогда открыли, например, что особенно сильный эффект от пропаганды достигается, когда ее потребители заражены определенным вирусом, типа гриппа, вроде ковида. – Ахнула к о н о н о в а Именно. Плюс к тому, воздействие суггестии возрастает. Если потребителей облучать электромагнитным полем определенной частоты, тогда в начале д е в я н ы х как ты понимаешь, в массовом масштабе применить эти наработки было никак невозможно. Но мы брали группу испытуемых добровольцев, как правило, курсантов военных училищ, и заражали их разными типами гриппоподобных вирусов. неопасными, конечно, не смертельными. Вдобавок воздействовали на них электромагнитными полями. В подобной комбинации эффективность пропагандистского воздействия просто з а ш к а л и в а л а Однако, как ты понимаешь, в начале 9 0 я н х проблематично было и с электромагнитным излучением, а с вирусом тем более. А сейчас все сложилось. И вирус необходимый появился, и вышки сотовой связи повсеместно раскинуты. Вы полагаете, они так на нас влияют? Усомнилась Варя. А как иначе объяснить? Варя неприметно обернулась. Данилов шел за ними следом на расстоянии метров ста, и н д и ф ф е р е н т н о спокойно, расслабленно. Можно было верить огневой или нет, все равно никаких доказательств не существовало и быть не могло. Варя приехала не за этими откровениями, а за наводкой. Мог ли кто из отцовского института способствовать гибели родителей? Она повернула разговор. А мог тот самый Акимов, чтобы ноу-хау прикарманить и... В компанию ННН его продать, поспособствовать, чтобы моих родителей убили. Мотив у него имелся, что говорить. Но ведь Варечка, насколько я знаю, никаких следов внешнего воздействия на твоего отца, который за рулем в тот ужасный день был, не нашлось. В него никто не стрелял, его никто не травил. И сердце и мозг оказались в порядке, но я помню, с одня похорон врезалась. Вы, кажется, Ольга Васильевна, на поминках тогда сказали: теперь с вами чай пить, надо о стерегаться, или что-то вроде этого. Ой, вот ты о чем, памятливая. То были просто д о м ы с л ы подогретые спиртным. Но с другой стороны, служили у нас в институте мутные люди, и как раз их в день аварии твой отец к себе вызывал, чай с ними распивал. Вы намекаете, они? Что они могли сделать? Ах, что я буду свои подозрения тебе сгружать? Тем более одного из них теперь больше нет на свете, а второй богатей, олигарх. И лицо, как говорится, приближенное к императору. Кто же это? Не отвечая напрямую на вопрос, собеседница проговорила: где-то во второй половине восьмидесятых в нашем институте стали исследовать тему, как перепрограммировать человека, чтобы лишить его понимания добра и зла, избавить от того, что гитлеровцы... Называли химерой совести, превратить в послушного аморального робота. Варя чуть не кивнула, мол, знаю из отцовских записок, но сдержала себя и переспросила: "И как? Вы производили эти опыты? Да. Несмотря на то, что твой отец изначально был категорически против." Но потом на него из Минобороны надавили, и он все-таки согласился провести и с с л е д о в а н и е Но я бы не сказала, что они увенчались успехом. В конце концов их прикрыли, но кое-какие результаты мы получили. А именно после Мола и Марины они дошли по берегу до огромного жилого комплекса в виде буквы П. с панорамными окнами до пола, глядящими на море, песчаный берег и сосны. Твой отец Варя настоял, что испытуемых по этому проекту нельзя использовать в темную. Брали только добровольцев и каждому подробно разъясняли возможные последствия эксперимента. Взяли двенадцать человек, по-моему, и еще двенадцать в контрольную группу. Однако в итоге эксперимент не удался, почти не удался. Практически ни у кого из подопытых н не удалось вызвать устойчивые и долговременные изменения в морально-этической физиономии. Только у двоих. Зато у них, и это стало совершеннейшей неожиданностью, помимо того, что исчезла совесть и смешались понятия о добре и зле. В добавок появились свойства, которые мы практически чётно вызывали в течение многих лет у испытуемых по другой программе, а именно: оба этих типа, мало того что лишились морали, обрели отчётливые и сильные э к с т р а с е н с о р н ы е способности. Можешь себе представить? Миновав жилой комплекс. Они углубились в сосновую рощу на берегу. Деревья в песке под воздействием балтийских ветров выросли с причудливыми изгибами. Мимо них в е л а с ь асфальтовая тропинка. То и дело собеседниц обгоняли велосипедисты, самокатчики или бегуны. Один даже на лыжероллерах пронесся. Данилов не спеша шел следом. Солнце блистало по бокам. покачивающегося м о р я Этих двоих, продолжила о г н ё в а твой варя отец очень мудро решил держать при себе, не выпускать в большой мир. Он дал им с и н е к у р у хорошие должности и зарплаты в институте, и исподволь изучал их, а рабочей отдачи не требовал. В конце концов они ему и отплатили. Только, спохватилась дама, это все мои домыслы. У меня нет абсолютно никаких фактов, только ощущения и подозрения. Говорите, воскликнула Варя. Мне кажется, они снюхались тогда с Акимовым и ради того, чтобы получить огромные миллионы на сотрудничестве с фирмой ННН, пошли на преступление. могли как-то воздействовать на твоего отца с тем, чтобы он в тот вечер потерял управление над автомобилем и разбился. Факт остается фактом. Именно с ними двумя твой отец и впрямь пил чай перед тем, как с Леночкой сесть в Волгу и отправиться в тот роковой для себя путь. А теперь Акимов то. Как я говорила, который был их лицом, погиб. Второй тоже расстался с жизнью давно и при загадочных обстоятельствах. А третий у вас там в России трудится на самых видных постах, мультимиллионер, а может миллиардер, глава мощной финансовой группы. Кто он? – вскричала девушка. Скажите имя. Первый из тех, с кем твой папа в тот вечер чай пил, звался Ставроевым Викентием Феликсовичем. Он погиб довольно скоро в девяносто пятом, а второй живет и процветает. И звать его Козлов Иван Степанович. Как Козлов? Выкрикнула Варя. Ей показалось, что земля уходит из-под ног. в то же самое время. Полковник Петренко, Москва. Разумеется, полномочий полковника Петренко хватало, чтобы установить наблюдение за своей бывшей подчиненной, и никому в этом факте не отчитываться. Равно как и о результатах своего наблюдения. Однако данные, к сожалению, поступали к нему не в режиме реального времени. А с опозданием он знал, что Коннова через мессенджер контактировала с бывшей сотрудницей ИППИ Ольгой Васильевной Огневой, теперь проживающей в Эстонии. А вчера она в 17:35 вместе со своим партнером Даниловым пересекла российско-эстонскую границу через погранпереход Ивангород-Нарва. Что ж, подумалось полковнику. Это даже к лучшему, если она обо всем узнает сама. Лёшенька, поедем поскорей домой. Из гостиницы они перед встречей с Огневой выписались. Все, что Варя хотела узнать, она у неё выспросила. Прогулка заняла в общей сложности почти четыре часа. Они прошлись по сосновому бору в Пирите. А потом вернулись в район памятника Русалка и Кадриорга. Данилов, как верный паж, и л и с ы с к а р ь сопровождал их всю дорогу незамеченным. Разве разумно ехать на ночь глядя? Усомнился партнер. Нам здесь нечего больше делать. Давай хоть пообедаем на дорожку. Есть Варе не хотелось, но она согласилась перекусить. Мужчины рабы желудка. Они, если голодны, совершенно ни к чему не пригодны. Поэтому они зарулили в первое попавшееся кафе под именем Министрель в новом стильном районе на берегу. Взяли п о к а т е л к у мидий в сливочном соусе, сели на улице под ласковым балтийским солнышком. Наверное, было вкусно, но Варя, пребывая в глубокой задумчивости, этого не чувствовала. Расчитались наличными евро, как и везде на территории Евросоюза. Здесь никакие русские кредитки не действовали. Погрузились в машину. Данила сел за руль. С солнечной набережной они свернули вглубь города. За окном потянулись многоэтажки Ласномяя, точь в точь наши б е с к у д н и к о в а или Вишники Владыкина. Вскоре они снова выехали на шоссе. в е д у щ и е к Нарве, Иван Городу. Это хорошо, подумала Варя, что мы с Даниловым сейчас в дороге, вдвоем, в машине. Именно так психологи советуют разговаривать о важном. От беседы в салоне авто не спрячешься, не убежишь, не грохнешь дверью. Она набрала побольше воздуха. Знаешь, Лёшенька, я давно хотела тебе рассказать. Да все не решалось, а вот теперь время пришло. Отступать мне некуда.